внимались переплетённые в кожу тома финансовых законов, строжайшие банковские инструкции. Да, финансовые тузы из Леонского кредита умели хранить и считать деньги. Ещё лучше и строже обязан делать это комиссар Нжинский, которому партии доверила народную казну. В последние дни он несколько раз ловил себя на том, что в сознании из-под воль выплывают затверженные когда-то юридические постулаты «Вериат мундус фиат юстиция». «Пусть погибает мир, но должны торжествовать законы». Так вдалбливали в головы студентам велеречивые профессора. А ведь подобные этому постулаты остановили парижских коммунаров перед воротами Национального банка, и деньги из банка тайком потекли к версальцам, на ней были куплены ружья и пушки, убившие коммунаров. Революция разрушила врождённые законы, свои она ещё не создала. Декреты советов предписывали руководствоваться революционным сознанием. Сознание же подсказывало комиссару Минжинскому, что в государственном банке в первую очередь должен быть сохранён строгий порядок. Только при этом условии можно решить все остальные задачи, поставленные партией перед коммунистом Минженским. Он понимал, что в ходе революции теоретические выводы и положения потребуют уточнений, корректировки практики. Но именно практика требовала сиюминутных решений, а они-то и оказывались самым трудным и сложным делом. Время торопило, а план овладения государственным банком так и не складывался во всех деталях. Глава 3. Портигар был с монограммой и крупным рубином. Внимая ароматной папиросе, предложенной Леонидом Юльевичем, Ауров вспомнил ювелирный магазин на Невском, где он в прошлом году отвалил за него почти 1000 рублей. Леонид Юльевич Соконе, ведевший в государственном банке выдачи кредитов, не брал во аражку в бумажке, но разрешал господам промышленникам благодарить за проявленное внимание таким вот золотым портсигарам, булавкой с бриллиантом для галстука, кольцом украшенным изумрудом и прочими памятными пустяковинами. Не вдоль тебе беспокоиться, Ефим Аندреевич, усмехнулся Соконий со вкусом затянулся папиросой. Из государственного банка большевики не получат ни копейки. Но вы знаете, что творится на улицах. Ауров кивнул на зашторенное окно богато обставленного кабинета, куда собеседники уединились после ужина. У большевиков солдаты, красноармейцы, матросня за ними идёт. Представит штык к заднице отдашь скромной не пикнешь. Штыки ещё не всё. На штаки, как говорил Толиран, можно опереться, но сидеть на них нельзя. Ладно ли, Анетта Елиана, ты мне французов в рот не суй. Кроме французов с их модными мыслями, у нас ещё кое-что имеется: юнкера, офицерские союзы, казаки. С фронт уже вызваны надёжные части. Скоро мы всех товарищей раз Саконе сделал растопыренной рукой короткий взмах и стиснул пальцы, будто на лету поймал муху. Улита едет, когда-то будет, а в банке матросский караул. Явец туда комиссар и наложит лапу на деньги. Не так это просто, импимах Андреевич. Мы же махина. Во всей России конторы и отделения, коммерческие банки, судные учреждения, общество взаимного кредита, сберегательные кассы. Если в нашу работу вмешиваются комиссары, мы будем восставать. Есть, к сожалению, и неустойчивые личности. Рассказывают, что Лемкий из экспедиции изготовления государственных бумаг уже дал Смольному подписку о полном подчинении. Может, этот Лемкий умнее нас с вами? Осторожно спросила Уров. Вы можете последовать его примеру, Епимах Андреевич? «Перепишите на гербовой бумаге вашу недвижимость, оборотный капитал и кассу и наличность, и оформите дарственную комиссарам». «Нет уж, накоси, выкуси», — побагровил Ауров от такого предложения. «Значит, насчет Лемки все ясно», — усмехнулся Сакони. «Счетчиков, курьеров и прочую мелкоту мы сумеем урезонить». «Совет банка принял решение выдать служащим жалование за три месяца вперед». Конечно, со условием их полного не участия в занятиях, если большевики вмешиваются в работу.